Рэй Брэдбори, жила-была старушка. Нет-нет, и слушать не хочу. Я уже все решила. Забирай свою плетенку и скатерть у дорога. И что это тебе взбрело в голову? Иди, иди отсюда, не мешай. Мне еще надо вязать и кружева плести. Какое мне дело до всяких черных людей и Их дурацких затей. Темноволосый молодой человек, весь в чёрном, стоял, не двигаясь, и слушал тётушку Тилди. А она не давала ему и рта раскрыть. «Слыхал, что я сказала? Уж если тебе не втерпёшь со мной потолковать, что ж изволь, только не обессудь, я покуда налью себе кофе. Вот так-то. Был бы ты повежливей, я бы и тебя угостила. А то... Ворвался с таким важным видом, даже и постучать-то не подумал, будто это он тут хозяин. Тетушка Тилди пошарила у себя на коленях. Ну вот, теперь со счету сбилась. Которая же это была петля? А все из-за тебя. Я вижу себе шаль. Зимы нынче пошли, страх какие холодные. В доме сквозняки и так и гуляют. А я старой стала, и кости все высохли. Надо одеваться потеплее. Черный человек сел. «Этот стул старинный, ты с ним поосторожней!» предупредила тетушка Тилди. «Ну, давай, что ты там хотел мне сказать? Я слушаю со вниманием. Только не ори во всю глотку и не смей таращить на меня глаза. Какие-то в них огоньки чудные горят. Господи помилуй, у меня от них прямо мурашки бегают». Фарфоровые, расписанные цветами часы на камине, пробили три. В прихожей ждали какие-то люди. Неподвижно, точно истуканы стояли они вокруг плетеной корзины. «Так вот, насчет этой плетенки», — сказала тетушка Тилди. «В ней добрых 6 футов. И, видать, корзина эта не бельевая. И нести ее вчетвером просто смешно, она же легкая, как пушинка». Черный человек наклонился к тетушке Тилди. Он словно хотел сказать, что скоро корзина уже не будет такой легкой. «Погоди, погоди», — задумчиво сказала тетушка Тилди. «Где же ты, я видала такую корзину?» «И вроде бы не так уж давно, года два назад», — сдается мне. А, -а, «А, вспомнила! Да это ж когда померла моя соседка, миссис двайер Тетушка Тилди в сердцах поставила чашку на стол. «Так вот ты с чем пожаловал. А я-то думала, ты хочешь мне что-нибудь продать. Ну, погоди. К вечеру приедет из колледжа моя Эмили, она тебе покажет, где раки зимуют. На прошлой неделе я послала ей письмо. Понятно, я не написала, что здоровье у меня уж не то, и бойкости прежней тоже нет. Только намекнула, что хочу ее повидать. Соскучилась, мол». Нью-Йорк-то отсюда, за тридевять земель. А ведь Эмили мне все равно как дочка. Вот погоди, она тебе покажет, любезный мой. Она тебя как шуганет из этой гостиной, и ахнуть не успеешь. Черный человек посмотрел на тетушку Тилди с жалостью, мол, устала бедняжка. А вот и нет, огрызнулась она. Полузакрыв глаза, расслабив все тело, Гость покачивался на стуле взад-вперёд, взад-вперёд. Он отдыхал. «Неужто и ей не хочется отдохнуть?» — казалось, бормотал он. «Отдохнуть, отдохнуть, славно отдохнуть». «Ах, чтоб тебе пусто было! Смотри, что выдумал!» «Этими самыми руками, не гляди, что они такие костлявые! Я связала сто шалей, двести свитеров». из шестьсот грелок на чайнике. Уходи-ка ты по-добру, по-здорову. А когда я сдамся, тогда вернешься, может, я с тобой и потолкую. Перевела разговор тетушка Тилди. Давай-ка я лучше расскажу тебе про Эмили. Про мое милое, дорогое дитя. Она задумалась, покивая головой. Эмили. У нее волосы точно золотой колос и такие же шелковистые. Не забыть мне день, когда умерла ее мать. Двадцать лет назад это было. И Эмили осталась со мной. Оттого-то я и злюсь на вас, да на ваши плетенки. Где это слыхано, чтобы за доброе дело человека в гроб уложили? Нет, любезный, не на такую напал. Помню я... Тетушка Тилди умолкла. Воспоминание кольнуло ей сердце. Много-много лет назад, под вечер, она услышала слабый, прерывающийся голос отца. «Тилди», — шепнул он, — «как ты будешь жить? Ты такая неугомонная, вот никто рядом с тобой и не останется. Поцелуешь, да и бежишь прочь. Пора бы тебе угомониться. Вышла бы замуж, растила бы детей». «Я люблю смеяться, дурачиться и петь, папа!» Крикнула в ответ Тилди. «Я не из тех, кто хочет замуж. Мне не найти жениха по себе. У меня ведь своя философия». «Какая такая у тебя философия? А вот такая. У смерти ума не на грош. Надо же утащить у нас маму, когда мама была нам нужнее всего. По-твоему, это разумно?» Глаза отца повлажнели, стали грустные, пасмурные. «Ты права, Тилди, права, как всегда». Но что же делать? Смерти никому не миновать. «Драться надо!» — воскликнула Тилди. «Бить ее, ниже пояса! Не верить в нее!» «Это невозможно!» — печально возразил отец. «Каждый из нас встречается со смертью один на один». «Когда-нибудь все переменится, папа. Отныне я кладу начало новой философии. Да ведь это просто дурость какая-то!» Живёшь совсем недолго, а потом оглянуться не успеешь, тебя зароют в землю, будто ты зерно. Только ничего из тебя не вырастет. Что ж тут хорошего? Люди лежат в земле миллион лет, а толку никакого. И люди-то какие? Милые, славные, порядочные. Или уж, во всяком случае, старались быть получше. Но отец не слушал. Он вдруг побелел. и как-то выцел точно забытая на солнце фотография. Тилди пыталась удержать его, отговорить, но он все равно умер. Она повернулась и убежала. Не могла она оставаться, ведь он сделался холодной и самим этим холодом отрицал ее философию. Она и на похороны не пошла. Ничего она не стала делать, только открыла тут в старом доме лавку древностей и жила одна одинёшенька, пока не появилась Эмили. Тилди не хотела брать девочку. Вы спросите, почему? Да потому что Эмили верила в смерть. Но мать Эмили была старинной подругой Тилди. И Тилди обещала ей не оставить сироту. «За все эти годы никто, кроме Эмили, не жил со мной под одной крышей». Рассказывала тетушка Тилди черному человеку. «Замуж я так и не вышла. Страшно подумать, проживешь с мужем 20-30 лет, а потом он возьмет да и умрет прямо у тебя на глазах. Тогда все мои убеждения развалились бы, точно карточный домик. Вот я и пряталась от людей. При мне о смерти никто и заикнуться не смел». Черный человек слушал ее терпеливо, вежливо. Но вот он поднял руку. Она ещё и рта не раскрыла, а по его тёмным, с холодным блеском глазам было видно. Он знает наперёд всё, что она скажет. Он знал, как она вела себя во время Второй мировой войны. Знал, что она навсегда выключила себя в доме радио и отказалась от газет, и выгнала из лавки и стукнула с зонтиком по голове человека, который непременно хотел рассказать ей о вторжении, о том, как длинные волны неторопливо накатывались на берег и, отступая, оставляли на песке цепи мертвецов. А луна молча освещала этот небывалый прилив. Черный человек сидел в старинном кресле-качалке и улыбался. Да, он знал, как тетушка Тилди пристрастилась к старым задушевным пластинкам. К песенке Гарри Лодера. скитаясь в сумерках, и к мадам Шуманхинг, и к колыбельным. В мире этих песенок всё шло гладко, не было ни заморских бедствий, ни смертей, ни отравлений, ни автомобильных катастроф, ни самоубийств. Музыка не менялась, и за дня в день она оставалась всё той же. Шли годы. Тётушка Тилди пыталась обратить Эмили в свою веру. Но Эмили не могла отказаться от мысли, что люди смертны. Однако, уважая тетушкин образ мыслей, она никогда не заговаривала о... о вечности. Черному человеку все это было известно. «И откуда ты все знаешь?» — презрительно фыркнула тетушка Телди. Короче говоря, если ты еще не совсем спятил, так и не надейся, не уговоришь меня лечь в эту дурацкую плетенку. Только попробуй, Тронь, я плюну тебе в лицо. Черный человек улыбнулся. Тетушка Тилди снова презрительно фыркнула. Нечего скалиться. Старая, чтоб меня обхаживать. У меня душа будто старый тюбик с краской. В ней давным-давно все пересохло. Послышался шум. Часы на каминной полке пробили три. Тетушка Тилди метнула на них сердитый взгляд. «Это-то еще что такое? Они ведь, кажется, уже только что били три». Тилди любила свои белые часы с золотыми голенькими ангелочками, которые заглядывали на циферблат. Любила их бой, точно у соборных колоколов, мягкий и словно бы доносящийся издалека. «Долго ты намерен тут сидеть, милейший?» Да, долго. Тогда уж не обессудь, я подремлю. Только смотри, не вставай из кресла и не смей ко мне подкрадываться. Я закрываю глаза просто потому, что хочу соснуть. Вот так, вот так. Славное, покойное, отдохновенное время. Тихо, только часы тикают, хлопотливые, словно муравьи. В старом доме пахнет полированным красным деревом и стертыми кожаными подушками дедовского кресла, книгами, теснящимися на полках. Славно. Так славно. Ты не встаешь, сударь мой? Смотри, не вставай. Я слежу за тобой одним глазом. Да-да, слежу. Право слово. Ох-ох-ох-ох. Как невесомо, как сонно. как глубоко, прямо как под водой. Ах, как славно! Кто там бродит в темноте? Но ведь глаза у меня закрыты. Кто там целует меня в щеку? Это ты, Мили? Нет, не ты. А, я знаю, это мои думы. Только только все это во сне, Господи, и так оно и есть. Меня куда-то уносит, уносит, уносит. «А? Что? Ох, погодите-ка, только очки надену, ну вот!» Часы снова пробили три. «Стыдно, мои дорогие, просто стыдно. Придется отдать вас починку». Черный человек стоял у дверей. Тетушка Тилди удовлетворенно кивнула. «Все-таки уходишь, милейший? Пришлось тебе сдаться, а?» меня не уговоришь где я, там я упрямая из этого дома меня не выманить так что и не трудись не приходи понапрасну черный человек неторопливо с достоинством поклонился нет у него и в мыслях не было приходить сюда еще раз то-то я всегда говорила папе что будет по моему провозгласила тету шшкаилде «Я еще тысячу лет просижу с вязанием у этого окна. Если хочешь меня отсюда вытащить, придется тебе разобрать весь дом по досточке». Черный человек сверкнул на нее глазами. «Что, глядишь на меня, будто кот, который слопал канарейку?» — воскликнула тетушка Тилди. «Забирай отсюда свою дурацкую плетенку». Четверо тяжелой поступью вышли вон из дома. Тилди внимательно смотрела, как они управляются с пустой корзиной. Они пошатывались под ее тяжестью. «Эй, вы!» — она встала, дрожа от гнева. «Вы что, утащили мои древности? Или, может, книги или часы? Что вы напихали в свою плетенку?» Черный человек, самодовольно посвистывая, повернулся к ней спиной и поспешил за носильщиками к выходу. В дверях он кивнул на плетенку и показал тетушке Тилди на крышку. Знаками он приглашал ее приоткрыть крышку и заглянуть внутрь. что это мне? Чего я там не видала? Больно надо. Убирайся вон!» — крикнула тетушка Тилди. Черный человек нахлобучил шляпу, небрежно, безо всякого почтения поклонился. «Прощай!» — тетушка Тилди захлопнула дверь. «Вот так-то! Так-то оно лучше!» Ушли. Будьте они не неладны, олухи. Эка, что вы думали? Пропадена пропадом их плетенка. Если и утащили, что шут с ними, лишь бы ее самой оставили в покое. Смотри-ка, тетушка Тилди заулыбалась. А вон идет Эмили. Приехала из колледжа. Самое время. А хороша. Одна походка чего стоит. Но что это она такая бледная? Совсем на себя не похожа. И идет еле-еле. Чего бы это? И невеселая какая-то. Вот, бедняжка, принесу-ка поскорее кофе и печенье. Вот Эмили уже поднимается по ступенькам. Торопливо собирая на стол, тетушка Тилда слышит ее медленные шаги. Девочка явно не спешит. Что это с ней приключилось? Она прямо как осенняя муха. Дверь распахивается. Держась за медную ручку, Эмили останавливается на пороге. «Эмили!» — окликает тетушка Тилди. Тяжело волоча ноги, повесив голову, Эмили входит в гостиную. «Эмили! А я тебя жду, жду! Ко мне тут приходил один дурак с плетенкой. Хотел мне что-то всучить совсем ненужное. Хорошо, что ты уже дома. Сразу как-то уютнее». Но тут тетушка Тилди замечает... что Эмили глядит на нее во все глаза. «Что случилось, Эмили? Чего ты на меня уставилась? садись к столу, я принесу тебе чашечку кофе, на, пей». «Да что ж ты от меня пятишься? А кричать-то зачем, детка? Перестань! Эмили, перестань, успокойся! Разве можно? Это к иум за разум зайдет. Вставай, вставай, нечего валяться на полу». И в угол забиваться нечего. Ну, что ты вся съежилась девочка Я же не кусаюсь». «Господи, ни одно так другое». «Да что случилось, Эмили, девочка?» Закрыв лицо руками, Эмили глухо стонет. «Ну, ну, детка», — шепчет тетушка Тилди. «Ну, «Успокойся, выпей водички, выпей водички, Эмили, вот так». Эмили широко раскрывает глаза, что-то видит, снова жмурится, — и вся дрожа пытается совладать собой. Тётушка Тилди! Тетушка Тилди! тётушка, Ну, хватит!» Тилди шлепает ее по руке, «Что с тобой такое?» Эмили через силу открывает глаза, протягивает руку. Рука проходит сквозь тетушку Тилди. «Что это тебе взбрело в голову?» кричит Тилди. «Сейчас же убери руку! Убери руку, слышишь?» Эмили отпрянула, затрясла головой. Золотая солнечная копна вся затрепетала. «Тебя здесь нет, тетушка Тилди. Ты мне привиделась, ты умерла. Тссс, малышка! Тебя просто не может тут быть. Бог с тобой! Что ты болтаешь?» Она берет руку Эмили. рука девушки проходит сквозь ее руку тетушка тилди вдруг вскакивает тупает ногой он что вон что сердито кричит она «Ах ты враль, Ах а хворюга Ехудые руки сжимаются в кулаки, да так что даже суставы белеют Ах злодей черный мерзкий пес он украл его он его уволок да да это все он он «Ну, я ж тебе!» Она вся кипит от гнева. Ее выцветшие глаза горят голубым огнем. Она захлебывается. Ей не хватает слов. Потом поворачивается к Эмили. «Вставай, девочка, ты мне нужна!» Эмили лежит на полу, ее трясёт «Они не всю меня утащили!» провозглашает тетушка Тилди. — Черт возьми, придется пока обойтись тем, что осталось. Подай мне шляпку. — Я боюсь, — признается Эмили. — Кого? — Меня? — Да. — Но я же не призрак. Ты ведь знаешь меня почти всю свою жизнь. Сейчас мне времени не распускать. Поднимайся до да поживей. Не то получишь за трещину Схлипывая, Эмили поднимается на ноги. Она совсем как загнанный зверек и словно прикидывает, куда бы удрать. «Где твоя машина, Эмили?» «Там, в гараже». «Прекрасно!» Тетушка Тилди подталкивает ее к двери. «Ну!» Ее острые глазки быстро обшаривают улицу. «В какой стороне морг?» Держась за перила, Эмили нетвердыми шагами спускается по лестнице. «Что ты задумала, тетушка?» «Что задумала?» переспрашивает тетушка Тилди, ковыляя следом. Бледные дряблые щеки ее дрожат от ярости. «Как что? Отберу у них свое тело и вся недолга. Отберу свое тело. Пошли!» Мотор взревел. Эмили вцепилась в руль, напряженно вглядываясь в извилистые, мокрые от дождя улицы. Тетушка Тилди потрясает зонтиком. быстрее девочка, быстрей!» Не то эти привереды-прозекторы впрыснут в мое тело какое-нибудь зелье и освежуют, и разделают на части. Разрежут, а потом так сошьют, что она уже никуда не будет годиться. Ох, тетушка, тетушка, отпусти меня. Зря мы туда едем, все равно толку не будет. Ну, никакого толку, вздыхает девушка. Вот мы и приехали. Эмили затормозила у обочины и без сил привалилась к рулю. А тетушка Тилди выскочила из машины и засеменила по подъездной аллее морга туда, где с блестящих черных дрог сгружали плетеную корзину. «Эй!» — накинулась она на одного из четверых насельщиков. «Поставь ее на земь!» Все четверо подняли головы. «Посторонитесь, сударыня!» — говорит один из них. «Не мешайте дело делать!» «В эту плетенку запихали мое тело!» Тилди взмахнула зонтиком. «Ничего не знаю», — говорит старый носильщик. «Не стойте на дороге, сударыня, у нас тяжелый груз». «Вот еще!» — оскорбленно восклицает она. «Да будет вам известно, что я вешу всего 110 фунтов». Носильщик даже не смотрит на нее. «Ваш вес нам без надобности. А вот мне надо поспеть домой к ужину. коли опоздаю, жена меня убьет». и четверо пошли своей дорогой к коридору в прозекторскую. Тётушка Тилди припустилась за ними. Длиннолицый человек в белом халате нетерпеливо поджидал корзину и, завидев ее, удовлетворенно улыбнулся. Но тётушка Тилди на него и не смотрела, жадное нетерпение, написанное на его лице, ее мало трогало. Поставив корзину, насельщики ушли. Мельков, глянув на тетушку, человек в белом халате сказал. «Сударыня, даме здесь не место». «Очень приятно, что вы так думаете», — обрадовалась она. «Именно это я и пыталась втолковать вашему черному человеку». Прозектор удивился. «Что еще за черный человек?» «А тот, который околачивается возле моего дома?» «Среди наших служащих такого нет». «Неважно». Вы сейчас очень разумно заявили, что благородной даме здесь не место. Вот я и не хочу здесь оставаться. Я хочу домой. Пора готовить ветчину для гостей, ведь Пасха на носу. И еще надо кормить Эмили, вязать свитера, завести все часы в доме. У вас, я вижу, философский склад ума, сударыня, и приверженность к добрым делам. Но мне надо работать. Доставлено тело. Последние слова он произносит с явным удовольствием и принимается разбирать свои ножи, трубки, склянки и разные прочие инструменты. Тилди свирепеет. «Только дотроньтесь до этого тела, я вам...» Он отмахивается от нее, как от мухи. «Джордж, проводи, пожалуйста, эту даму», — вкратчиво говорит он. Тетушка Тилди встречает идущего к ней Джорджа яростным взглядом. «Пошел вон, дурак!» Джордж берет ее за руки. Пройдите, пожалуйста. Тилди высвобождается с легкостью. Ее плоть вроде бы ускользнула. чудные дела твои, господи. В таком почтенном возрасте вдруг новый дар. Видали? Говорит она, гордая этим своим талантом. Вам со мной не сладить. Отдавайте мое тело. Прозектор небрежно открывает корзину. Заглядывает внутрь. кидает быстрый взгляд на Тилди, снова в корзину, вглядывается внимательней. Это тело... Кажется... Возможно ли? А все-таки... Да? Нет? Нет. Да нет же, не может быть, но... Он переводит дух. Оборачивается, таращит глаза. Потом испытывающий прищуривается. Сударыня... Осторожно начинает он. «Это дама, вот здесь, э, ваша э, родственница?» «Очень близкая родственница. Обращайтесь с поосторожней». «Сестра, наверное», — хватается он за ускользающую соломинку здравого смысла. «Да нет же, а вот непонятливый. Это я, слышите, я...» Прозектор минут подумал. «Нет, так не бывает», — говорит он. и принимается перебрать инструменты. «Джордж, позови кого-нибудь себе в помощь. Я не могу работать, когда в комнате полоумная». Возвращаются те четверо. Тетушка Тилди вызывающе вскидывает голову. «Не сладите!» — кричит она, но ее точно пешку на шахматной доске переставляют из прозекторской в мертвецкую, в приемную, в зал ожидания, в комнату для прощаний и, наконец, в вестибюль. Тут она опускается на стул, стоящий на самой середине. В сумрачной тишине вестибюля стоят скамьи, пахнет цветами. «Ну вот, сударыня», — говорит один из четверых, — «здесь тело будет находиться завтра, до начала отпевания». «Я не сдвинусь с места, пока не получу то, что мне надо». Плотно сжав губы, она теребит бледными пальцами кружевной воротник и нетерпеливо постукивает по полу ботинком на пуговках. Если кто подходит поближе, она бьет его зонтиком. А стоит кому-то ее тронуть, и она... Ну да, она просто ускользает. Мистер Керрингтон, президент похоронного бюро, услыхал шум и приковылял в вестибюль разузнать, что случилось. «Тс -тс шепчет он направо и налево, прижимая палец к губам. «Имейте уважение! Имейте уважение! Что тут у вас? Не могу ли я вам быть полезен, сударыня?» Тетушка Тилди смирила его взглядом. «Можете». «Чем могу служить?» «Пойдите в ту комнату в конце коридора», распорядилась тетушка Тилди. «Да?» «И скажите этому рьяному молодому исследователю, чтобы оставил в покое мое тело. Я девица и не желаю никому показывать свои родинки родимые пятна, шрамы и прочее. И что нога у меня подворачивается, тоже мое дело». Ничего ему во всё это совать нос, строгать, резать, еще того, гляди, что-нибудь повредит. Мистер Керрингтон не понимает, о чем речь. Он ведь еще не знает, что за тело находится в прозекторской. И он глядит на тетушку Тилди, растерянно и беспомощно. «Чего он уложил меня на свой стол? Я ж не голуб какой-нибудь. Меня незачем потрошить и фаршировать», — сказала Тилди. Мистер Керрингтон кинулся выяснять, в чем дело. Прошло пятнадцать минут. В вестибюле стояла напряженная тишина, а там, за дверями прозекторской, шел отчаянный спор. Наконец, бледный и осунувшийся мистер Керрингтон возвратился. Очки свалились у него с носа, он поднял их и сказал. — Вы нам очень осложняете дело. «Я — Я? — рассверепела тетушка Тилди. Святые угодники!» «Да что же это такое?» «Послушайте, мистер Кожа до да кости, или как вас там, так, по-вашему, это я осложняю?» «Мы уже выкачиваем кровь из... из этого... что?» «Да-да, уверяю вас, так что вам придется уйти. Теперь уже ничего нельзя сделать», — он нервно засмеялся. «Сейчас наш прозектор произведет частичное вскрытие». и определит причину смерти. Тетушка Тилди вскочила, как ошпаренная. Да как он смеет? Это позволено только судебным экспертам. Ну, нам иногда тоже кое-что позволяется. Сейчас же отправляйтесь назад и велите вашему, режь жалей, сию минуту перекачать всю отличную благородную кровь обратно в это тело, покрытое прекрасной кожей, И если он уже что-нибудь вытащил из него, пускай тут же приладит на место. Да чтоб все работало как следует. И бодрое здоровое тело пускай вернет мне. Слышали, что я сказала? Ну, я ничего не могу поделать. Ничего. Ну, вот что. Я не сдвинусь с места. Хоть двести лет, ясно? И распугаю всех ваших клиентов. Буду пускать им прямо в нос имманацию. Ошеломленный Керрингтон кое-как пораскинул мозгами и даже застонал ну вы же погубите нашу фирму. Неужели вы решитесь?» «Еще как решусь!» — усмехнулась тетушка Тилди. Кэрингтон кинулся в темный зал ожидания. Даже издали слышно было, как он судорожно крутит телефонный диск. Спустя полчаса к похоронному бюро с ревом подкатили машины. Три вице-президента в сопровождении перепуганного президента прошествовали в зал ожидания. Ну, в чем тут дело? Перемежая свою речь отменными проклятиями, тётушка все им растолковала. Президенты стали держать совет, а прозектора попросили приостановить свои занятия хотя бы до тех пор, пока не будет достигнуто какое-то соглашение. Прозектор вышел из своей комнаты и стоял тут же, курил большую черную сигару и любезно улыбался. Тетушка Тилди возрилась на сигару. «А пепел вы куда стряхиваете?» — в страхе спросила она. Попыхивая сигарой, прозектор невозмутимо улыбнулся. Наконец совет был окончен. «Скажите по чести, сударыня, вы ведь не пустите нас по миру, а?» Тетушка оглядела стервятников с головы до пят. «Ну, это бы я с радостью». Кэррингтона прошиб пот. Он отер лицо платком. «Можете забрать свое тело». «Ха!» — обрадовалась Тилди. Но тут же опасливо спросила. «В целости сохранности?» «В целости сохранности. Безо всякого формальдегида?» «Безо всякого формальдегида. С кровью?» Да с кровью уже забирайте его, ради бога, и уходите. Тетушка Тилди чопорно кивнула. Ладно, по рукам. Приведите его в порядок. Керрингтон обернулся к прозектору. Эй вы, Бестолыч, нечего стоять столбом. Приведите все в порядок, живо. досмотрите да не сыпьте пепел куда не надо, прикрикнула тетушка Тилди. Осторожней, осторожней, командовала тетушка Тилди. «Поставьте плетенку на пол, а то мне в нее не влезть!» Она не стала особенно разглядывать тело. Вид самый обыкновенный, только и заметила она, и опустилась в корзину. И сразу вся словно заледенела. Потом ее отчаянно затошнило, закружилась голова. Теперь вся она была точно капля расплавленной материи, Точно вода, что пыталась бы просочиться в бетон. Это долгий труд и тяжелый. Все равно, что бабочки, которая уже вышла из куколки, сызнова втиснуться, в старую жесткую оболочку. Вице-президенты со страхом наблюдали за тетушкой Тилди. Мистер Керрингтон то ломал руки, то взмахивал ими, то тыкал пальцами в воздух, будто этим мог ей помочь. Прозектор только недоверчиво посматривал — Да посмеивался, да пожимал плечами. Просачиваясь в холодный непроницаемый гранит, просачиваясь в замороженную старую-престарую статую, втискиваюсь, втискиваюсь. «Да живая же, черт возьми!» — прикрикнула тетушка Тилди. «Ну-ка, приподнимись!» Тело чуть привстало. Зашуршали сухие прутья корзины. «Не ленись! Согни ноги!» Тело слепо ощупь и поднялось. «Увидь!» — скомандовала тетушка Тилди. Слепые, затянутые пленкой глаза, проник свет. «Чувствуй!» — подгоняла тетушка Тилди. Тело вдруг ощутило теплый воздух, а рядом — жёсткий лабораторный стол, и тяжко дыша опёрлась на него. «Шагни!» Тело ступило вперёд. «Медленно, тяжело!» «Услышь!» — приказала она. В оглохшие уши ворвались звуки. Хриплое нетерпеливое дыхание потрясённого прозектора хныканье мистера Керрингтона, её собственный... рискучий голос иди сказала тетушка тилди тело пошло думай старый мозг заработал говори пре обязана благодарствую и тело отвесила поклон содержателям похоронного бюро а теперь сказала наконец тетушка тилди плач и заплакала блаженно счастливыми слезами. И отныне, если вам вздумается навестить тетушку Тилди, вам стоит только в любой день, часа в четыре, подойти к ее лавке древности и постучаться. На двери висит большой траурный венок. Не обращайте внимания. Тётушка Тилди нарочно его оставила, такой уж у неё нрав. «Постучитесь». Дверь заперта на две задвижки и на три замка. «Кто там? Черный человек?» — послышится пронзительный голос. Вы, смеясь, ответите «Нет-нет, тетушка Тилди, это я». И она тоже, смеясь, скажет «Входите побыстрей». Распахнет дверь и мигом захлопнет её за вами, так что черному человеку нипочем не проскользнуть. Потом она усадит вас и нальёт вам кофе. и покажет последний связанный ей свитер. Уже нет в ней прежней бодрости, и глаза стали сдавать, но держится она молодцом. «Если будете вести себя примерно», провозгласит тетушка Тилди, отставив в сторону чашку кофе, «я вас кое-чем попочую». попотчую чем же?» — спросит гость. «А вот», — скажет тетушка очень довольна, что ей есть чем похвастать. И шуткой своей довольная. Потом неторопливо отстегнет белое кружево на шее и на груди и чуточку его раздвинет. И на миг вы увидите длинный синий шов, аккуратно зашитый разрез, что был сделан при вскрытии. недурно сшито и не подумаешь, что мужская работа», снисходительно скажет она. «Что, еще чашечку кофе?» Пейте на здоровье.